или отшельник, слишком долго живший среди скал и деревьев. Ибо отсутствие всякого общества тоже портит добрые нравы. «Добрые нравы?» — с негодованиями горечью возразил другой король. «Кого же сторонимся мы? Не добрых ли нравов? Не нашего ли хорошего общества?»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 От отребья отстранились мы от всех этих горлодеров и пишущих навозных мух, от смрада и торгашей, от судороги, честолюбия, от зловонного дыхания, тьфу, жить среди отребья, тьфу, среди отребья, казаться первым, ах, отвращение, отвращение, отвращение. Какое значение имеем еще мы, короли? Твоя старая болезнь возвращается к тебе, сказал тот король слева. Отвращение возвращается к тебе, мой бедный брат.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 Мечом этого слова рассекаешь ты густейший мрак нашего сердца. Ты открыл нашу скорбь, ибо, видишь ли, мы пустились в путь, чтобы найти высшего человека, человека, который выше нас, хотя мы и короли, ему введем мы этого осла, ибо высший человек должен быть на земле и высшим повелителем. Нет более тяжкого несчастья во всех человеческих судьбах, как если сильные мира несут же и первые люди». Тогда все становится лживым, кривым и чудовищным.